Собираюсь закинуть рюкзак за спину, но Закари забирает его, рывком поднимает меня на ноги, и мы продолжаем бежать. Зараженные практически дышат нам в спину, и я слышу их смрад. Снова оказываемся между густо посаженных деревьев. Отталкиваю руками ветки, но это слабо помогает. Стараюсь не потерять из виду Закари, который бежит справа от меня. Ночь, туманы, сущие деревья вообще не помогают,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 В тебе сейчас находится Т-002, видоизменённый вирус. Он не позволит тебе умереть, но и не даст выздороветь. Ты будешь гнить очень долго, и это будет больно. «Что ты такое говоришь?» — спрашивает старик скрипучим голосом. У Руби на глазах выступают слезы. Она кривит лицо, пытаясь сдержать рыдания. «Мне тоже становится дурно. Как это бестактно — говорить умирающему?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 В одну идеально ровную линию выстроились зараженные. Их практически черные тела поблескивают от света фар. Закари останавливает машину. «Они ждут нас», — шепчу я. «Держитесь за что-нибудь», — говорит Закари и стартует с места, визжа шинами. Вскрикнув, хватаюсь за руку Уилла и зажмуриваю глаза. Момент столкновения невозможно ни с чем спутать.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 Я останавливаюсь. Сжимаю губы в раздражении и возвращаюсь назад. Щенок-волчонок сидит на задних лапах, его тельце дрожит, кости сильно выпирают. И он смотрит на меня, как на спасение. Черт с тобой лохматый. Медленно подбираюсь к щенку. Он еще настолько мал и глуп, что даже не пытается сбежать. Беру его на руки, он не возражает. Надеюсь, его мама тоже не против.